16. Экономические успехи Третьего Рейха шли рука об руку с постепенным исключением еврейского капитала из экономической жизни страны. 26 марта 1938 года – декрет о запрете регистрации еврейской собственности на сумму более 5000 марок. 12 ноября – декрет об исключении евреев из немецкой хозяйственной жизни. 3 декабря – Закон об обязательной ареизации еврейских предприятий. До этого ареизация, продажа принадлежащих евреям предприятий немцам, усиленно рекомендуемая властями, была, в общем-то, делом частным, а с 3 декабря 1938 года стала всегерманским промыслом. Заметим, кстати, что ареизация имущества национализации не являлась. Это была формально свободная купля-продажа. Любой рядовой немец видел, в каждом днем экономическое положение Рейха и его личное благополучие все более укреплялось. Каждый немец видел, что этот процесс неотделим от постепенного исключения евреев из экономической жизни страны. Хотя надо отметить, что в 1938 году все еще более 40 тысяч предприятий принадлежало евреям. Если одно неотделимо от другого, значит нацисты опять оказались правы. И всем немцам надо сделать последние усилия, чтобы наконец-то вынудить всех евреев навсегда покинуть Германию. Они, несмотря ни на что, все же не хотят уезжать. Значит, германский погром подтолкнет даже самых несговорчивых. А то, что 7 ноября 1938 года польский еврей Гершель Грюншпан застрелил в Париже советника немецкого посольства фон Рата, и это стало поводом для хрустальной ночи, Пустое. Ну, застрелил и застрелил. Что тут такого? Просто очень эмоциональный юноша. Получил письмо от родителей и решил отомстить. Ничего удивительного. Дело житейское. Хотя странно, что стрелял он в чиновника немецкого МИДа. Ведь родители его были выдворены 28 октября 1938 года из пределов Рейха как польские граждане которым консульство Польши отказалось продлевать паспорта. Так что, по логике вещей, мальчишка должен был всадить 5-6 пуль в польского дипломата, ведь именно из-за позиции польского государства родители Грюншпана потеряли возможность жить в относительно сытой Германии и переехать в унылое и голодное польское захолустье. Кстати сказать, евреи немцев-нацистов постреливали и до этого, В 1936 году, например, Давид Франкфуртер застрелил лидера швейцарских национал-социалистов Вильгельма Густлафа. И ничего, никакого всегерманского погрома не случилось, хотя Густлов был личным другом Гитлера. У евреев в Германии по состоянию на 1933 год было собственности на 12 миллиардов золотых марок, которая приносила постоянный гигантский доход. И уезжать с такого клондайка в палестинскую пустыню – ищите дураков. Как нацисты не изгалялись, как не вешали на одежду евреев звезды Давида или заставляли всех евреев первым своим именем ставить Израиль, а всех евреек – Сара? ничего не помогало. К 1938 году из Германии уехало едва 150 тысяч евреев, менее трети всей еврейской общины. «Хрустальная ночь» – это формальное объявление войны. И 10 ноября 1938 – это дата начала всемирной битвы национал-социализма с международным, вненациональным капиталом. Войны, которая могла кончиться только абсолютной победой одной стороны и абсолютным поражением другой. Двум непримиримым идеологиям не было места на земле.